Есть один занятный нюанс во всех этих советских агитках. Своеобразная экстраполяция, пока никем не отмеченная. Почти все, начиная с Радека и кончая нашим Шпановым, были убеждены, что простые люди Германии не захотят войны и быстренько начнут разваливать тыл. Вишневский прямо писал, что именно развал и деморализация тыла были причиной всех германских военных поражений. Степень зомбированности немцев в СССР явно недооценивали, искренне уповая на восстание германского пролетариата, не желающего воевать с первой страной, победившей революции. А между тем немецкий пролетариат пер и пер на Россию, даже не думая протестовать. Единственный значимый антигитлеровский заговор был аристократический, офицерский, в том и дело – что Россия никогда не была по-настоящему тоталитарной страной. Здесь между идеологией и убеждениями масс всегда есть значительный зазор, подушка безопасности. Здесь никто никогда вполне не верит тому, что официально сообщается, а потому и внутренняя мобилизация, как отлично показал Марк Солонин, происходит не сразу. Нужно, чтобы государство и Родина отождествились». Обычно же население России относится ко всему, что говорит и делает власть, с серьезной поправкой, с иронической дистанцией и старается дистанцироваться от рискованных инициатив, дабы потом не оказаться крайним. Такого же поведения россияне справедливо ожидают и от немцев, но в Германии подушка отсутствует. Там процент людей, убежденных в святости нацизма, оказался печально высок а степень иммунитета к тоталитарным гипнозам в разы ниже, чем в России с ее пресловутой и во многом мифической тоталитарностью. В России всегда есть щель, зазор, и об этом точнее всего у Кушнера. «Когда бы я родился в Германии в том же году...» Но мне повезло, я родился в России такой секой, возмутительной, сладко не жившей ни дня, бесстыдной, бесправной, замученной, полуногой, кромешной, и выжить был все-таки шанс у меня. Россия никогда не была вполне коммунистической, даже в годы Большого террора. Но Германия была нацистской, ничего не поделаешь».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 Первая, составляющая утопии, вполне убедительна. Русские асы отлично владеют собой, машиной и всей полнотой информации. Но вторая, мы победим при поддержки германского пролетариата, наводит на мысль, что уж лучше бы он летал. Когда Шпанов отвлекается от авиации на личную жизнь героев, пейзажи и громкую идеологию, видно, как ему все это скучно. Зато когда речь заходит о ТТХ, тактико-технических характеристиках, скорости, высоте полета, он в своей стихии, и в стиле его, стертом, появляется даже нечто поэтическое. В описаниях отрицательных героев он явно наследует Джулию Верну, все они сплошь аристократы и развратники, не умеющие ничего спланировать на сутки вперед». Наши же необыкновенно четкие, быстрые и деловиты, новый, не являвшийся прежде образ массового человека, весьма показательная эволюция от рохли мечтателя к железному, всеумеющему конструктивисту. И некие черты этого нового облика были реальны. Скажем, вышеупомянутый азарт, жажда сделать невозможное и явить его миру, а главное, все та же свежесть, восторг первопроходца, зашедшего туда, где никто еще не бывал. Фашизм опирался на архаику, на подвиги дедов, искал идеалы в прошлом, но первопроходчество, в том числе и социальное, бредит только будущим. И в этой модернистской ориентации главное различие между двумя тоталитарными режимами, различие, которого не чувствуют люди с отбитым обонянием. Они ходят на выставку «Москва-Берлин», любуются тяжеловесными спортивными брунгильдами и кричат об эстетических сходствах. Но стоит им сравнить Тефтонскую прозу с романами Шпанова, хотя бы роман Роберта Кнауса под псевдонимом «Майор Гельдерс» «Разрушение Парижа», демонстративно переведенный и выпущенный в СССР с тем же первым ударом, и все интонационные, фабульные и эмоциональные различия сделаются наглядны. И это уже не градация во вкусовых качествах ботиночных шнурков, а полярность самой ориентации. От фашистской утопии – равно какая и от нынешних суверенных потуг, несет отборной тухлятиной. А утопии времен советского проекта от Иприта, того же Шкловского с Ивановым, до элиты и звезды КЭЦ Александра Беляева, до глубинного пути Николая Трублоини, веют свежестью, ничего не поделаешь». Хорошие люди с правильными ценностями, с верой в разум и в необходимость человеческого отношения к человеку идут, летят, плывут и растут в том направлении, где никто еще не бывал. И этого озона ничем не отобьешь. Сколько бы ерунды ни написал Шпанов после войны, когда проект начал выдыхаться. Ведь в первом ударе нет ксенофобии. Вот в чем дело. В военном романе и нет». Потому что это роман о хороших немцах, свергающих собственный режим, и о том, как русские побеждают Германию в союзе с немцами. Идиотская вера, но трогательная. А вот в поздних сочинениях Шпанова чуткого к воздуху времени» повеяло как раз архаикой и, более того, с усальностью. Войны уже не было, она была уже совсем, так сказать, холодная, а враги уже были везде и прежде всего в Штатах. Мир был уже безоговорочно враждебен, а главный положительный герой, легендарный сыщик Нил Кручинин, следователь с душой художника, писал такие, например, пейзажи. Нил Платонч сидел на парусиновом стульчике посреди лужайки, окаймленной веселым хороводом молодых березок. Перед Кручинином стоял Мальберт, на Мальберте подрамник с натянутым холстом. У ног Кручинина лежал ящик с тюбиками, выпочканными красками и измятыми так, что нельзя было заподозрить их владельца в бездеятельности. Но палитра Кручинина была чиста, и рука с зажатой кистью опущена. Склонивши голову на бок, Кручинин приглядывался к березкам, словно они заворожили его, и он не мог оторвать от них взгляда прищуренных голубых глаз. По Шпанову наглядно можно судить об этапах перерождения советского проекта от его раннего конструктивистского модернизма в поздний квасной пафос — От интернационализма к синдрому осажденной крепости, от оптимизма в отношении человеческой природы, в том числе и германского пролетариата, к мрачному мироощущению, заполнявшему мир с заговорщиками, поджигателями и ураганами. Отдыхал он душою только на стилизациях в духе старой тетради, хотя и там подхалтуривал, ибо многое тырил, скажем, у Эдгара По. Сравните то, что писал Шпанов до и во время войны с тем, что он воял после, и причины советской катастрофы станут вам очевидны. Но и с поздними его сочинениями «Воинов креатива» и «Американское сало» не сравнить. Шпанов вызывает чувство горечи, а его нынешние аналоги – чувство годливости. Почему бы? а потому что Шпанов верил в то, что писал. Это и есть чистое сливочное масло пропаганды. Главной особенностью так называемого суверенного дискурса является не экспертная, а экспортная его природа. То есть ориентация на другого потребителя, заграничного ли, отечественного ли, живущего этажом ниже. Сами хозяева дискурса не верят ни одному твоему слову и даже подмигивают тем, кто кажется им своим. Но вы же видите. А Ашпанов верил. Может быть, потому, что он был не такой умный, а может быть, потому, что слова хозяев дискурса не так расходились с делом, и дети главных идеологов ксенофобии не обучались за границей, и заграничных вкладов у них тоже не было. Есть только один рецепт качественный а гид литературы. Ты должен хотеть жить в мире, который рисуешь в качестве положительного образца и верить в собственные слова. Это, кстати, касается в первую очередь утопий Стругацких, которые сформировались под прямым влиянием раннесоветского утопизма. Поздние советские времена были в основном отмечены уже антиутопиями о холодных противостояниях, осадах и подкупах. Апофеозом этой билиберды стала Кочетовская «Чего же ты хочешь?». Роман во многих отношениях фантастический, в том числе фантастически смешной. Символично, что ранняя советская утопия была о страшной войне, а поздние апокалиптические сочинения о мире. Почувствуйте разницу самого качества жизни. Впрочем, это отчасти возрастное. Молодость сильна и бесстрашна, старость слабеет и всего боится. Кругом враги, не вылезешь из норы своей коммунальной, чужие дети хамят, соседка нарочно рассыпает по кухне свои крашеные волосы. Современная российская пропаганда, мягкообложечная, крикливая и напыщенно наглая, соотносится с прозой Шпанова примерно как мир Саракша с миром полдня. Мир полдня, особенно у поздних стругацких, тоже не рай. Там возрастает роль Камкона, организации с прозрачными прототипами, и все очевиднее становится расслоение на людей и люденов. Но это все-таки не Саракш. Не Саракш. Впрочем, Михаил Харитонов обоснованно предположил, что Саракш был лишь заповедником, учрежденным камконовцами для обкатки некоторых идей вроде башен-ретрансляторов. Потому что мир полдня в этих башнях нуждается чем дальше, тем больше».